Глава 13. Яркий свет светил в глаза и сильно раздражал. Повернувшись на бок, я накинула сверху на голову одеяло, но заснуть уже не смогла. Всё тело ломило из-за сильного похмелья, а руки так и вовсе странно зудели и чесались. В общем, чувствовала я себя так, словно в бочке с вином всю ночь плавала. До сих пор вкус забродившей малины во рту. Тяжело привстав, я обхватила руками голову и тихо застонала. Спрашивается, где я и почему состояние такое? Осмотревшись, с удивлением сообразила, что я в нашей карете, под навесом. Опа. И как же я сюда забрела? Встав и справившись с накатывающей тошнотой, осторожно, словно в серёс опасаясь развалиться на части, я вышла из кареты. Вокруг мне души только со стороны конюшен доносилось негромкое ржание. На снегу следы имелись, и среди них легко было определить мои. И дело даже не в рисунке подошвы и не в форме каблучка. Просто по ходу пути кто-то постоянно подал в снег, от чего оставались следы рухнувшего тела. И последний такой говорящий отпечаток на сугробе виднелся у самых дверей кареты. Тут несложно догадаться, кто на ногах стоять не мог. Ужас. И это я, воспитанная леди. Морак. Пройдя немного по следам, поняла, что пришла я сюда своим ходом. Рядом были и мужские следы. Но вот чьи они и имеют ли какое-либо отношение ко мне, не ясно. Вот это погуляла и отметила именины. Очнувшись от похмелья, память усложливо подкидывала мне картинки ночного беспредела. Какой-то старый тюфяк на полу. Стакан с разлитым вином. Мужчина по имени Самар что-то мне вталковывает, а тёмная, видимо, дема хмурится. Я жала виски и напроглясь. Что-то я им про мужа рассказывала и про наследство. Вот гадство-то. Ничего толком не помню. В голове обрывки образов и слов. Вот ту улицу припоминаю. Шли мы куда-то. Пройтиера и свою неразделённую любовь, кажись, кричала. Мужик какой-то нас отчитывал за дебош в ночное время суток. Что же ещё-то? Вот на утром чувствовала, что-то важное упустила. Куда мы шли? Не помню. Видимо, я была уже в той самой кондиции, когда разум и тело существуют в разных плоскостях. Зачем я только пила эту ядрёную малиновую барматуху? Девушка-аристократка напилась с бродягами. Ой, стыдобище. Нужно искать своих. Эти ержанам в бешенстве будут. Отметила день рождения на славу. Не пойми с кем, и неизвестно, где наклюклась до беспамятства. Надеюсь, они меня всю ночь не искали. Хотя, понятно, что разыскивали. Ох, и выслушу я от них. Главное, чтобы не поняли, в какой компании я шлялась по улицам и по дворотням. Из всех моих приключений это самое постыдное. Я и шайка сомнительных личностей. Добравшись до ближайшего дерева, я обнаружила пару сосулек, свисающих с ветвей. О, это просто подарок природы, больной ведьме. Отломив их, с блаженством засунула в рот самую большую. И пусть потом горло заболит, зато сейчас хорошо станет. Вот так, покусывая сосульку, я решала, что делать. Пойти на постоялый двор, отыскать Малейку и остальных, и получить от них наставлений на больную голову или залечь в карету и немного отлежаться. Совесть была за первый вариант, а страдающая от похмелья ведьма за второй. «Ну кто я такая, чтобы отказывать больным?» Выбор пал на карету. Вернувшись и забравшись внутрь, я завалилась на сиденье и прикрыла рукой у глаза. Тут же поняла, что что-то не так. Сев, я с ужасом уставилась на свои запястья. На них под руковом платье выглядывало красоюсь брачное плетение. Не тонкое и блёклое, как при договорном браке, а широкое, кружево истинного союза. Сглотнув, я закрыла глаза, досчитала до пяти, вновь распахнула ошалевшие очи. Брачное плетение никуда не исчезло. Допилась, выдохнула я. Кого же так угараз дело на мне жениться? Вот и ответ на вопрос. Вот куда мы попёрлись посреди ночи. В Самар. Воспользовался всё-таки подвернувшейся удачей. Вечно я себе бродягу в мужья пророчила. Накаркала бестолковая голова. Ну и как быть? Это же катастрофа. Меня распирали двоякие чувства. С одной стороны, радоваться бы, я получила то, о чём мечтала. Только вот вместо безудержного веселья с глазка полигorky и слёзы. Я потеряла Этьера. Теперь он и не взглянет на меня. Как же так? Спрятав в ладонях лицо, я тихо плакала. Добилась чего хотела, шипнула я одними губами. На сердце разливалась такая горечь. Только сейчас я поняла, что нужен мне только один мужчина, и если он увидит эти плетение, это будет конец мечтам. Как быть? Скрыть. Тут же приняла я решение всё скрыть. Найти Самара откупиться. Всё ему отдам, всё до последней монетки, но никому не признаюсь. Задрав платье я с трудом оторвала полоску подола нижней юбки. Ткань казалась прочной, так что провозилась я долго, но у меня всё же получилось. Намотав тонкую трепичную полоску поверх брачного плетения, туго перевязала, чтобы не слетело. Теперь даже если манжеты рукавов поднимутся, Ничего никто не увидит. А так скажу, что поцарапалась. Главное же, она к себе не подпускать, а то поймёт, что ран у меня нет. Стиснув зубы, я решила идти до конца. Я признаю Ситьеру в любви, как того советовала ведьма Эдема. Потом найду Самара. Наверняка это его плетение. Пока в беспамятстве была, только он мог оттащить в храм и жениться на мне. Я ему не нужна, только деньги. Я отпишу ему всё. Всё до последнего гроша, и мы расторгаем брак. Мы обязательно должны его расторгнуть. Всё должно быть хорошо. Но не может вечно всё быть плохо. Утерев слёзы, я выглянула на улицу. Из конюшни конюхи вывели пару резвых лошадок и запрягли их в кибитку. улыбнувшись, я узнала эту повозку. И точно, спустя минутку к ней подошли Амелия и Райфсоф Валари. Ведьмочка и некроманту ежали. Порыв попрощаться с ними, я задушила на корню. Увидят меня, расспросы начнутся. А я еще не придумала, что говорить. Наверное, проще всего сказать правду, насколько это возможно, но умолчать о том, что выскочила замуж, практически за незнакомца. Притихнув, я взглядом проводила кибитку Амелии и Рейфа. В душе шевельнулась зависть. Они счастливы вместе, а я... Хватит. Одернула я саму себя. «Хватит копить в сердце злобу. Во всех своих бедах виновата только я». И с мачехой нужно было поговорить, и с Раусом договориться вместо того, чтобы его бесконечно оскорблять и доводить до кипения. Время тянулось нескончаемо долго. За врата гостиницы выехало еще два экипажа. Страшно хотелось выпить чашечку чая и чего-нибудь съесть. Наконец, выслушав свою совесть и набравшись смелости, я вышла из кареты. Старый плащ, что одолжили мне случайные знакомые, я скинула и припрятала под сиденье. И вот, как была в одном платье, так и пошла в гостиницу искать друзей. Войдя в столовую, тут же обнаружила всю компанию. Они спокойно завтракали. Похоже, никого не волновало моё отсутствие. Это за дело. Немного помявшись, Я всё же прошла вперёд и уселась к ним за стол. Малика слабо улыбнулась. Жанна дарил сердитым взглядом. Этьер же, казалось, вообще не заметил, что в их компании стало на одного больше. Подошла разносчица и, приняв у меня заказ, скрылась на кухне. Снова стало тихо. Меня так и подмывало спросить, чего они все такие печальные. Не меня ли потеряли? Но я, натурально прикусив язык, сдерживала свои порывы. Через минутку мне принесли несколько булочек в плетёной корзинке и чай. Так что я заняла себя на время. Пока усиленно пережёвывала пищу, из-под тишка рассматривала друзей. Этьер сидел с посным выражением лица. Такого я у него ещё не видела. Словно статуя бездушная. И не поймёшь, что там у него на уме. Жан явно злился, но сдерживался. И то, как он прищурившись разглядывал Малику, наводило на мысль, что причина его гневного состояния не только я, а, может, и вовсе не я. Малика же чинно отпивала чай мелкими глоточками и выглядела таким гордым извоянием. Это меня насмешило. Не выдержав, я хрюкнула в чашку. Я бы не советовал тебе, Райан, сейчас проявлять свой характер. Вот молчи ши и молчи. Рыкнул же Я ещё у тебя спрошу, что это за выходки из-под стола были. Её не впутывай в наши семейные разборки, прошептала подруга. Мы уже всё друг другу сказали. Она защищала меня. В отличие от тебя, Райана понимает, что такое близкий человек, и ставит его безопасность выше своей собственной. Она под столом отсиживаться не станет, когда близкий человек в опасности. Веду наскалился, потёр место, где была рана, но промолчал. Видимо, они уже много чего друг другу наговорили. И суть их разногласий я поняла мгновенно. Жанну не пришлось по нраву, что супруга бросилась на его защиту. Это задело его мужскую гордость. Я снова хрюкнула в чашку. «М-м-м», — промычала Тьер. «Вижу, ночью кого-то всё же удалось. Где же тебя всё это время носило?» Я пожала плечами, а у самой заныла под сердцем. Напилась и проспалась. Просто ответила я. «А с руками что?» Услышав этот вопрос из уст мага, я на мгновение замерла. «Ничего. Временные неприятности», — прошептала я. «Вернусь домой, обращусь куда надо и вылечит». «Что, поранилось?» Этьер не успокоился. «Ну, покажи, может, Жоан подлечит». Я бросила на него злой взгляд. Я же ответила по этому поводу, тема закрыта. И всё же, я всё сказала. Неожиданно зло рявкнула я. Тьма мгновенно вырвалась наружу, создавая вокруг моего тела видимый даже лишённым магии людям серый дымок. «Успокойся, Рояна», — запричитала Малика. «Что ты?» «Ничего», — процедила я и, схватив булочку, принялась её есть. А что вы спрашиваете о её ночи? Вы же сказали, что нашли её. Вы что, меня в комнате заперли, обманули? Малика покрывалась красными пятнами от злости. Они тебя хоть искали? Я глянула на мужчину, ни капли раскаяния в глазах. То есть, им по большому счёту до фонаря, что со мной, если Малика в безопасности. Никто меня не искал, процедила я. А зачем меня искать? «Девочка, я уже взрослая. Что со мной станется? Главное, что ты на месте». Моё и без того плохое настроение становилось поганым да нельзя. Я ведь серьёзно думала, что значит для них хоть что-то. А тут, выходит, они меня и искать не стали. Схватив последнюю булку, я вгрызлась в неё зубами. «Может, объяснитесь?» Потребовала ничего не понимающая Малика. Потом... Пробурчал Жиан и поднёс чашку с чаем к рту. «Вы её искали?» Снова потребовала ответов подруга. «Да, искали». Нехотя ответил светловолосый ведун. «Но не нашли», — допытывалась его супруга. «Я сказал Малика обо всём потом». Зло рыкнул Жиан и глянул на Этьера. «Где ты была? Что с тобой стряслось? Что ты бледная такая и злая?» Теперь град вопросов посыпался на меня. Да не помню я ничего. Я уже сказала, пила и отсыпалась, как можно радушнее произнесла я. Где ты пила? Малика снова покраснела злясь от того, что никто не желает рассказывать ей всю правду до конца. Где наливали, там и пила, отмахнулась я от неё. Рояна, зашептала подруга. Что, Малика, Я глянула на неё кристально чистыми глазами. Я ответила тебе, что ты заводишься. «Да ну вас всех!» Бросив салфетку на стол, рыжая ведьмочка, доведённая до бешенства, подскочила и, по всей видимости, отправилась в свою комнату. «Ты бы поспешил за ней?» Лениво заявила я Жанну. «А то и она пойдёт пить там, где наливают. Я вот честно скажу, что не в восторге от своего приключения». Ну, думаю, ей не понравится. А Дориф меня строгим, прожигающим взглядом ведун встал и всё-таки пошёл за женой. Ну и зачем ты вывела её из себя? Лениво поинтересовался Итер, чтобы не задавала лишних вопросов. Да и Жан не любит врать, отозвалась я. Отставив пустую корзинку, я придвинула к себе тарелочку с плюшками, которую не стала есть Малика. У меня проснулся просто зверский аппетит. Разве он врал? В голосе мага скользнуло удивление. Ну, естественно. Вы ведь меня не искали. Я никогда не поверю, что бывший разведчик или сильный ведун не смогли бы пройти по моим следам. А может, мы тебя нашли. Этьер прищурил свои бордовые глаза, в которых разгоралось недовольство. Жан никогда бы не оставил меня там, где я проснулась. Я вздохнула, понимая, что разговор идёт совсем не о том. В действительности я спровоцировала Малику, чтобы остаться с Этьером наедине и признаться в своих чувствах, но это оказалось куда страшнее. Собственная трусость меня невероятно злила и заставляла огрызаться и дерзить. Хотя в моих словах было зерно истины, Жан никогда бы не оставил меня ночевать в карете. А вот Этьер запросто. Он в этом плане менее щепетилен и не трясётся над приключениями. "И что же это за место такое страшное, в котором ты проснулась?" Ниу, что подоворотня. В голосе мага чувствовалась лёгкая издёвка. Поджав губы, я, наверное, впервые в жизни не повелась на откровенную провокацию. Всё это закончится ссорой или ещё чем-нибудь нежелательным. А зачем портить отношения? Тем более с тем, кого ты любишь. Пусть и тайна, но всё же. Нет. Нормальное место. В карете я проснулась. Спокойно ответила я. Но согласись, не самое приличное место для девушки. Мало ли чем она там могла заниматься, тем более с брачными узорами на руках. Эта мысль заставила меня внутренне замереть и содрогнуться. На негнущихся ногах я встала и сделала несколько шагов в сторону лестницы. Райана всполошился иTier. Что такое, девочка моя? ты побледнела. Моя комната. Мой голос сейчас казался мне жалким и испуганным. Вы же сняли мне комнату. Да, конечно. Этиэр подскочил, вынул что-то из кармана и вложил мне в руку. Семнадцатая комната. Давай я тебя провожу. Нет! Поспешно и слишком громко выкрикнула я, досчитав до 3, заставила себя успокоиться и добавила. Я сама Мне нужно остаться одной. Мне плохо. Просто плохо. Дойдя до лестницы, я схватилась за перила, сжав его, выдохнула. Этьер держался позади в шаге от меня. Может, я тебя донесу? предложил он. Нет. Боясь расплакаться от ужаса, я быстро, спотыкаясь на ступеньках, рванула наверх. Отыскав нужную комнату, влетела в неё и захлопнула дверь перед носом мага. Пройдя до ванной, вошла и включила воду. Нужно было подумать, но мозг был в панике. А вдруг я ещё и переспала с тем, за кого умудрилась замуж выскочить? Вдруг мы в коите занимались? Любовью, этот предполагаемый акт я в мыслях назвать не смогла. Сглотнув, я прислушалась к своему телу. Вроде всё обычно. Ни что нигде не болит. Раздевшись, я осмотрела своё тело ни садин, ни иных следов насилия. А главное, ни капельки крови ни на коже, ни на белье. А наконец-то, выдохнув, я успокоилась. Моя девственность всё ещё при мне. Раяна. стук в дверь ванной комнаты заставил меня подпрыгнуть с перепугу. У тебя всё хорошо? Я могу позвать Жана? Нет, негромко ответила я. Просто хочу помыться и всё. У меня всё хорошо. Этьер. Спасибо за заботу. Хоть и запоздалую заботу. Добавила я про себя. Нашёл бы ты меня ночью, мне красовались бы на моих перевязанных запястьях чужие брачные узоры. Набрав большой таз воды, я умылась и привела себя в порядок. Сменную одежду я взять с собой забыла. Сразу ведь заперлась. Узглянув на сброшенные вещи, поморщилась. Вспомнился и тюфяк на полу, и собутыльники сомнительные. Кто же знал, что они так мне помогут. Интересно, когда мой муженёк появится. Додумались же допереть наследницу до храма. Может, с пьяну. А как проспались, так испугались и приволокли меня сюда, засунув в карету. Хоть бы так. Я готова и платить за развод, лишь бы никто никогда не узнал о том, что я сотворила и о том, что вообще замужем была. Страшно даже подумать, как низко я упаду в глазах Этьера. Он и так обо мне не самого хорошего мнения. А если узнает, что я в пьяном угаре обменялась над священным алтарем истинными брачными плетениями, я даже думать не хочу, что он мне скажет. Запихав платье и прочие грязные вещи под лавку, обмоталась большим полотенцем. Чтобы мои глаза вообще эти тряпки больше не видали. Открыв дверь, я пошла в комнату и невольно икнула. На кровати сидел встревоженный Тьер и поглощал моё тело жадным взглядом. "Выйди, пожалуйста", шипнула я. Мужчина кивнул, но не сдвинулся с места. Его зрачки странно пульсировали. Тьер. Снова попыталась я достучаться до него. "Мне нужно одеться". Он снова кивнул, но даже не шелохнулся. Поняв, что говорить с ним бесполезно, я быстренько добралась до своего чемодана. И выдернула первую попавшуюся нижнюю рубашку и платье. При этом постоянно приходилось придерживать на себе полотенце. Почему ты перевязала запястья? прохрипел Мак, в его глазах я видела бордовое пламя. Расскажи мне, что у тебя там? Испугавшись вопроса, я рванула снова в ванную и закрылась там. В руках судорожно сжимала вещи. Рояна хрипло позвала Тьер. Прости, шипнула я громко. Я сотворила страшную вещь, но я всё исправлю и тогда всё тебе расскажу. А сейчас не спрашивай у меня ничего. Просто молчи и всё. Расскажи мне, Райан, настаивал мужчина. Нет, резко выдохнула я. Уйди, Тьер, прошу тебя. Прижавшись к двери, я слушала его громкое дыхание. Пожалуйста, Тьер, шипнула тихо. Я не хочу падать в твоих глазах ещё ниже, чем есть. Я не хочу, понимаешь? Я справлюсь совсем сама. Почему ты отталкиваешь всякий раз, стоит мне попытаться сблизиться с тобой? Рыкнул мужчина. Это неправда, выдохнула я. Ты никогда не пытался, ни разу. Значит, я действительно делаю что-то не так. Ударив дверь с той стороны, Этьер всё же вышел. Я отчётливо слышала его шаги. Ну почему он решил проявить ко мне интерес, когда я уже сказала да кому-то на долтарём? Почему такая несправедливость? Выскользнув в комнату, я оделась теплее, уже не выбирая что-нибудь поярче и покрасивее. Мой день рождения обернулся катастрофой. Впрочем, как и вся моя жизнь.